Эта записка была просунута из нижнего этажа в щелку паркета. Ни не скромная рука, ни чей любопытный взгляд не мог проникнуть туда, куда проникла эта бумажка. Это была выдумка Маликорна. Не желая, чтобы король был всем обязан де сент он по собственному почину решил взять на себя роль почтальона. Лавальер с жадностью прочитала записку,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 и увидела внизу короля, почтительно подававшего ей руку. Геро, жрица богини Афродиты, в сестре на гелиспонте каждую ночь к ней переплывал через пролив ее возлюбленный Леандр. Когда однажды погас свет в башне Геро, служившей ему маяком, Леандр утонул. Узнав об этом, Геро в отчаянии бросилась с башни в море. Примечание редакции. Это внимание...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 «Перейдем в соседнюю комнату, если будет угодно вашему величеству», предложил де Сент-Иньян. Он открыл дверь и пропустил гостей. Король шел за лавальер, любуясь ее розовой, как перламутр шеей, на которую спускались завитки белокурых волос. Лавальер была в светло-сером шелковом платье. Агатовое ожерелье оттеняло белизну ее кожи. В изящных маленьких руках она держала букет из анютиных глазок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 что художнику приходилось прерывать работу, чтобы не изобразить вместо лавальер эрицину. Венеру. Примечание. редакции Тогда на выручку приходил де Сент-Эньян. Он декламировал стихи или рассказывал историку в духе Патрю или Тальмана де Рео. Патрю Оливье, 1604-1681, знаменитый французский адвокат, Тальман де Рео, 1619-1692, французский писатель, автор книги «История регенства». Примечание редакции. Когда лавальер уставала, делали перерыв. Аксессуарами к этой картине служили то поднос из китайского фарфора с самыми лучшими плодами, какие можно было найти, то херес, сверкавший топазами в серебряных кубках. Но художнику предстояло увековечить только лицо – Самое эфемерное явление из всего окружающего. Людовик упивался любовью, лавальер — счастьем, де Сент-Эньян честолюбием. Так прошло два часа. Когда часы пробили четыре, лавальер встала и подала знак королю. Людовик поднялся, подошел к картине и сделал несколько комплиментов художнику. де похвалил сходство, очень заметное уже после первого сеанса.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 — У вас должно найтись самое неотложное дело, и вам во что бы то ни стало, надо будет отлучиться. — Что вы говорите? На двадцать минут? — Оставить короля одного на целых двадцать минут? — в ужасе воскликнул де Сент-Эньян. Ну ладно. Допустим, что я ничего не сказал, — проговорил Маликорн, направляясь к двери.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 И Маликорн удалился с почтительным поклоном. — Положительно этот малый умнее меня, — сказал де Сент-Эньян, убежденный его довдами.